Глава двадцать девятая. Навигатор. На спуске Дэн считал шаги. Тропа виляла, обманывала. Еще немного и за новым поворотом зазеленеет старый уазик, блеснет лобовым стеклом, но ну за очередным витком появлялся обрыв, валун, терновник. София отставала. Она тяжело дышала и прихрамывала на одну ногу, наверное, тоже натерла мозоль. Они медленно брели вниз по склону под палящим солнцем. После звонка доктора связь с ним оборвалась. Еще до того, как он позвонил, полудницы пришли в странное оживление. Заметались по площадке, будто потеряли что-то важное, а потом, как по команде, двинулись на восток с неизвестной целью. Все это время они беспорядочно блуждали по округе. И вдруг ни с того ни с сего объединились. Почему? Возможно, — Они получили какой-то сигнал или команду, — пропыхтела София. — Думаете, это военные ими управляют? — Не обязательно. По-моему, мы убедились в том, что военные потеряли над ними контроль, если это вообще была их затея. Мне кажется, полудницы могут посылать сигналы друг другу и даже приходить на помощь, как тогда, у барака. — Стойте! — Дэн резко затормозил, и София чуть не врезалась в него. — Полудницы! — тронулись в путь сразу же после звонка доктора. Он вынул из кармана смартфона, его пальцы забегали по экрану. София отошла в тень скалы, оперлась о стену, поморщилась. — Ты уже десять раз звонил Илью, и он не ответил. — Я совсем забыл, что могу следить за его перемещениями с помощью приложения. Он показал ей на экран. — Вот эта оранжевая стрелка, доктор! Либо мой смартфон барахлит, либо Илья скачет по горам, как горный козел. Ровно по линии, не замечая ни вершин, ни расселен, Круто даже для козлика. Нет, Дэн, они просто идут с вексой под землей. Вероятно, там прорыт ход. — А полудницы чертовы бестии! — брякнул Дэн и покосился на монахиню. — Преследует их. — С чего ты взял? — Вот лысая гора, с которой мы за ними следили. А вот сюда направились монстры, видите? Примехонько навстречу с доктором. Они с этим бандюгой будут искать выход. А когда найдут, встретятся лицом к лицу с толпой полудниц. София помотала головой. — Исключено. Ландшафт неровный. Или и Векса обгонят их по тоннелю. Дэн схватил Софию за руку, потащил вперед. — Вы не представляете, как быстро они могут передвигаться. Мы должны их опередить и предупредить доктора. Монахиня легко высвободила руку. — Тебе мало приключений? Еще захотел? — Дэн с шумом выдохнул, опустил голову на грудь, как будто она весила тонну. — Ну, пожалуйста! Просто выйдем на трассу и посмотрим. Если их направления совпадут, я прав. Если нет, вернемся в монастырь. София ничего не сказала, молча пошла вперед. Дэн нагнал ее, заглянул в суровое лицо. — Что? Думаете, я все выдумал? — Не понимаю, зачем им преследовать доктора. В лаборатории могло быть что-то ценное для них. Например? пульт дистанционного управления чудовищами. Полудницы не хотят, чтобы человек властвовал над ними. София закатила глаза. — Ну, я хотя бы предложил свою версию, — пожал плечами Дэн. — Если вам не нравится... — Пожалуйста, помолчи хотя бы минутку, — попросила монахиня. — Господи, дай мне терпение. Наконец за деревьями показалась покатая крыша уазиком. Дэн весело свистнул и побежал с горы. Он открыл дверь и уже хотел забраться на водительское сиденье, как вдруг услышал позади себя голос. — А ну-ка, подвинься! — парень завел мотор, оперся на руль. — Доктор давал мне водить машину. Я справлюсь. — Нет, так не пойдет. — Не пойдет? Да мы ведь не можем спросить у него разрешения. Кто поведет машину? — Я. — Вы? Но вы же монахиня! «Ну что поделаешь, если я монахиня с правами категорий Б и С?» «Офигеть! В смысле, хорошо, тогда ведите вы!» Дан перебрался на соседнее сиденье. «Ремень!» «Что?» «Да ладно! Мы поедем быстро, накинь ремень!» Он долго копался с замком, сопел, вздыхал, наконец пристегнулся. вас рванул с места, и они помчались по пыльной дороге. «Ты собирался вести машину и одновременно следить за дорогой?» — спросила она, украдкой глядя на обиженную физиономию парня. «Доставай навигатор. Нам нужно знать, как срезать путь». Дэн долго копался в смартфоне. «Надо выехать на трассу тем путем, к мы сюда приехали, а потом опять поедем по глуши. Тут даже населенные пункты не встречаются. В таком случае мы вряд ли найдем выход из подземных тоннелей». «Проблема в том, что мое приложение не показывает, под землей, доктор, или на поверхности». «Места здесь пустынные», — отвечала София, крутя баранку. «Людей мы заметим, если успеем, до темноты». В кабине трясло. Уазик оставлял позади черное облако дыма, тарахтел, но вез их к цели. Как только они выехали на трассу, дорога пошла в гору. Дэн прижался к ветровому стеклу. «Стойте! Остановите машину!» София нажала на тормоз. Парень выскочил и бросился к краю обочины. — Что случилось? — крикнула София. Дэн перевел взгляд с долины на экран. — Вон там! Горящие точки! Глядите сами! Они движутся следом за меткой! Они прекрасно чувствуют тех, кто движется под землей! Скажете, это случайность? Они вернулись в машину. София повернула ключ. — Вас кашлянул, как старый курильщик, и заглох. Дан накрутил ремень на руку, засопел, врезал ногой по панели. Потерпи, успокоила его монахиня. Она выдохнула, произнесла что-то одними губами и снова повернула ключ. Мотор фыркнул и привычно затарахтел. Минут пять они гнали по трассе, потом метко сместилась, им пришлось вернуть на проселочную дорогу. В буханке сразу затрясло. Какое-то время они виляли между холмиками, поросшими редкими деревцами. Дэн резко вскрикнул, ударил смартфона колено. — Ты что? — Поганая старая рухлядь! Сломалась! Водит нас по кругу! Смартфон грустно тренькнул. Пришло первое сообщение о потере местонахождения объекта. Парень пился глазами в экран, застучал пальцами. Дорога сделала поворот, потом описала неровную восьмерку. Несколько раз они выходили из машины. Дэн даже залезал на крышу у и вытягивал вверх руку, надеясь, что так смартфон будет работать лучше. Тщетно. «Возвращаемся на трассу», — тихо бросила София, пока совсем не заблудились. Дэн сгоряча швырнул смартфон на землю. Гаджет отскочил от песка, и от него отлетела пластиковая панель. «Не самый твой умный поступок», — сказала она, нагибаясь. «Садись, поедем дальше». «Да какой в этом смысл?» — заорал Дэн. София молча села за руль, выжила сцепление, добавила газу. Машина медленно покатилась по гравию. Парень фыркнул и запрыгнул на сиденье. Когда им удалось вернуться на трассу, огоньки перестали быть огоньками. Крохотные фигурки полудниц маячили на горизонте. — Они нас перегнали! Как глупо! София молча протянула ему смартфон, с треснувшей панелью. — Обойдемся без навигатора. Полодницы знают, куда направляется или будем держать их в поле зрения и в нужный момент опередим у нас есть все шансы мы уже преследовали одну из них на машине пробурчал дэн и не догнали ну я хотя бы предложила свой вариант минут двадцать они ехали в полном молчании трасса почти не виляла и дэн мог видеть огоньки внизу просто выглянув из окна кажется они остановились у вас съехал на обочину что с ними — Устали? — Нет, просто те, кого не преследуют, никуда не торопятся. А может, провалились в какой-нибудь подземный колодец. Машину качнула. Деревянные четки, висящие на зеркале заднего вида, задрожали. — Ты почувствовал? — Ага, похоже на землетрясение. Они выскочили из машины, посмотрели вдаль. Дэн прикоснулся к земле. — Больше не гудит. — Что это было? Полудницы? София пожала плечами. — Надеюсь, нет. Солнце остывало, медленно опускалось за горы. В небе парила хищная птица, искала добычу в сухой траве, ничего не обнаружила и улетела за гору. Дэн вытер пот со лба, плюхнулся на землю, прислонившись к горячей покрышке, ненадолго опустил веки. Перед глазами поплыли однообразные ландшафты, знакомые с детства. Рыжебокие валуны, прилегшие поспать в высокой траве, темные островки леса. Он открыл глаза. Ничего не изменилось. Камни, холмы, клочки леса среди пустоши. Птица вылетела с другой стороны горы, покружила и превратилась в крохотную точку. Дэн глядел, как она растворяется в оранжевой полоске заката. Что-то не так с этим пейзажем. Где-то прячется ловушка, обман. — Птица? Она здесь ни при чем. Что-то другое. — Холмы? — Да, они. Вернее, один из них, вон тот, третий справа. Идеально ровный. Природа не любит прямых линий. Ни тонкий слой земли, ни травяной ковер, как на других возвышенностях, не может скрыть тайны. Этот холм насыпали человеческие руки. Парень вскочил, как будто увидел гадюку. — Я знаю! Знаю, где выход из тоннелей! — Что? — монахиня вздрогнула. — Курган-скачек! Нам нужно туда, София! — Я уверен, что нам нужно туда. — С чего ты взял? Парень заколебался. — Мне снился сон. Теперь я понял, почему. Толпы зрителей, скачки на лошадях, полудница и курган. — Я знаю все об этом кургане. Я был внутри. Прошу тебя, поверь мне. — Хорошо. Но что, если Илья там нет? Парень мгновение колебался. — Он там. И я, кажется, знаю, что нужно полудницам.